Глава 41 Я протопала по газону и взбежала на крыльцо клуба Ракушка. Молли уже ушла. Папа тестировал один из законных замков. Прервав занятие, он оглянулся. Его щеки по-прежнему горели румянцем. Я принялась расхаживать по деревянному полу мимо мебели, до сих пор обернутой в защитную пластиковую пленку, и гневно заявила, что не собираюсь включать музыку маски на открытии клуба. Папины губы дрогнули. Ты не можешь себе этого позволить, дорогая. Особенно после того, как уже потеряла батальон и упомянула в своей рекламе эксклюзивную премьеру новых песен. Я со стоном потерла голые руки. Папа прав. Я оставила Эду несколько голосовых сообщений в надежде, что он передумает и все-таки присоединится к группе, пускай даже на один вечер. Он мне не перезвонил. Отказ от музыки маски еще сильнее ударит по моей репутации. Если вычеркнешь его сейчас, предостерег папа, словно прочитав мои мысли. Клиенты решат, что ты не заслуживаешь доверия. Ты ведь не с этого хочешь начать новое дело. Я нахмурилась, глядя на переливчато-голубые стены и полукруглую сцену. Конечно, нет. Папа закончил возиться с оконным замком и посмотрел на меня через плечо. Вижу, он опять тебя расстроил. Я не могла признаться ему, что снова ездила в коттедж Кюри. Папа изобразит на лице пресловутое, я же говорил, от чего я еще сильнее почувствую себя опрометчивой идиоткой. Ладно, забудь. Отмахнулась я. Лучше расскажи, как все прошло у вас с Молли». При упоминании ее имени папа расплылся в довольной улыбке. Мы обменялись номерами телефонов. На следующей неделе веду ее на свидание. Быстрая работа. Молодец. Затем он поведал, что Молли вдова, без детей. Думаю, отвезти ее в симпатичное новое бистро на дороге в Финтон. Молли говорит, что еще там не бывала. Меня очень впечатлила его настойчивость. Рада за тебя. Я вышла вслед за ним из Зеллинга. Папа звякнул ключами и убедился, что дверь заперта. Парни приедут в пятницу утром, чтобы провести здесь выходные. Изначально планировалась еще одна репетиция. Он не смог скрыть разочарование в голосе. Майки предложил нанять другого басиста, но времени слишком мало. Эд знает все песни и может сыграть эти рифы вслепую. Я сочувственно улыбнулась. Как понимаю, Эд все равно приедет? Папа едва заметно кивнул. И они вчетвером остановятся в том кемпинге возле водопада Гален? Да, милое местечко. Я закусила нижнюю губу. Мне необходимо поговорить с Эдом. Хотя папа как мог старался прагматично относиться к тому, что группа не выступит на открытии клуба, я видела, насколько для него это важно. Если Эд продолжит игнорировать мои звонки, я пойду в кемпинг в пятницу и поговорю с ним там. Нужно сделать еще одну попытку. Следующие два дня растворились в череде телефонных звонков музыкальным группам, согласовании деталей будущих выступлений и подписании контрактов с поставщиками напитков и закусок. Кроме того, стремительно приближалась парочка сроков по моим фриланс-заказам. Вера по-прежнему была рядом, надежная, как всегда. Она велела мне поднажать на статьи, а сама занялась счетами на продукты питания. Я как раз подавила истерический вздох облегчения от проделанной работы, когда на письменном столе звякнул мобильник. Пришло сообщение от папы. Он желал удостовериться, все ли со мной в порядке, И в конце добавил, что ребята уже в кемпинге и приедут к нему позже, как только обустроятся. Ответив общими фразами и присовокупив парочку поцелуев, я уставилась в окно на ленивое июльское небо, пронзенное верхушками деревьев. Деревянный циферблат на стене показывал почти 11 часов утра. Я выключила компьютер и повесила сумку на руку. Из овального зеркала в прихожей На меня глянули запавшие глаза с темными кругами. Удивительно, еще, как после столь долгого сидения перед экраном моя голова не приняла квадратную форму. Я извлекла из бокового кармана сумки помаду и слегка подкрасила губы, а затем нанесла на лицо капельку розовых румян, словно пытаясь добавить цвет негатива фотографии. Когда я потянулась к вешалке за кожаной курткой, мое внимание невольно привлёк предмет, торчащий из-под плана к обувной полки. Я присела и вытащила шарф, который мак часто носил в самые суровые зимние холода. Должно быть, завалился туда, когда я разбирала вещи. Погладив пальцами шерстяную поверхность, я поднесла шарф к носу. Он совсем не пах маком. Никакого напоминания о терпком запахе средства после бритья, которое тот всегда использовал. В голове не укладывалось, что его нет уже четыре месяца. Я подержала шарф в руках, затем свернула в аккуратный квадрат и вновь убрала под полку для обуви. Кемпинг возле водопада «Галлен» был уставлен разноцветными палатками. Вспомнив, что коттедж Кюри находится в 15 минутах ходьбы отсюда, я постаралась выкинуть из головы образ маски, особенно тот, в каком он предстал мне в среду днем неблагодарного брюзги. Припарковав машину на стоянке для посетителей, я обвела взглядом заросшую травой площадку. Майки с Джеком уже поставили свои камуфляжные палатки и теперь отдыхали, потягивая кофе. Стэн вытряхивал красный спальный мешок и бурчал что-то неразборчивое Эду, который нырнул в свою палатку, темно синюю с одним пластиковым окошком. Ладно. Вот мой шанс попытаться урезонить Эда и объяснить, почему выступление так важно. Сжав губы, я подошла к разложенному полукругом походному снаряжению. «Привет!» — просиял Майки и запечатлел на моей щеке поцелуй с ароматом кофе. «Не думал, что тебя привлекает отдых без удобств?» «Не привлекает». Ответив на теплое объятие Джека, я посмотрела в сторону хлопающей на ветру палатки Эда. От ребят не укрылось направление моего взгляда. «Ты как?» — прошептал Стэн, пожимая мне руку. «Твой отец нам все рассказал». Адвокат по профессии, Стэн привык демонстрировать чуткость и заботу. Щурясь от ярких солнечных лучей, настойчиво пробивающихся сквозь облака, «Я проклинаю себя за то, что не взяла темные очки». «Да, знаю. И рада, что он это сделал. Хватит с нас недомолвок». Оглядев каждого из них по очереди, майки с его суровой харизмой, сосредоточенное бледное лицо Джека, Стэна в черной футболке с Дэф Лепард, я растянула губы в улыбке. «Хочу переубедить Эда насчет выступления с группой на открытии клуба». Все трое мрачно переглянулись. «Удачи!» пробормотал Майки. «На твоем месте я бы не особо надеялся. Он упрямый засранец». Джек кивнул и хотел что-то добавить, когда из палатки высунулась кудрявая голова Эда. При виде меня он напряженно застыл. «Лейла?» Я шагнула к нему по влажной траве. «Можно с тобой поговорить?» Эд неохотно вылез из палатки, стараясь не смотреть на других ребят. «Думаю, нам больше не о чем говорить». Я сверлила его взглядом. «Извини, не согласна». «Мы тоже», — вставил Майки. «По крайней мере, выслушай девочку». Эд сжал челюсти. «Тебя вообще никто не спрашивал». «Тихо, тихо». Стэн встал между ними, примирительно подняв руки. «Хорошие ребята, остыньте». Он повернулся ко мне. «Гарри знает, что ты здесь, Лейла». Я покачала головой. «Прошу, Эд, удели мне всего пять минут». На его лице отобразилась неуверенность, однако под гнётом неодобрительных взглядов Джека, Майки и Стена Эд, наконец, раздражённо хмыкнул. «Ладно, подожди секунду». Он скрылся за пологом палатки и вынырнул снова, уже в солнцезащитных очках с серебристой янтарной оправой. «Мы смущённо побрели прочь, сопровождаемые взглядом остальных участников группы».